Глава 21. Марли. Последующие дни запомнились мне, как черно-белый фильм. Цвета и звуки казались приглушенными, зато воспринимались острее. Я походила на лунатика. От меня осталась лишь пустая оболочка, которая выполняла повседневные обязанности. Аппетит пропал, я почти ничего не ела. И почти не спала. Даже дыхание давалось трудом. Мне стоило немалых усилий вести себя так, будто все нормально. Будто моя жизнь не пошла прахом, как уже не раз случалось. Очень хотелось позвонить бабушке с дедушкой, услышать их голоса, убедиться, что у них все хорошо. Однако я не могла прикоснуться к телефону, хотя и носила его с собой на случай непредвиденных обстоятельств. Он прятался в кармане, подобно ядовитой змее. Всякий раз, когда телефон вибрировал, я вздрагивала. И всякий раз это был все тот же ужасный номер. Он звонил непрестанно. Начинал уже с утра во время завтрака. Звонил и до обеда, и после. Исключительно в те моменты, когда мне удавалось прогнать страх и сосредоточиться на работе. Звонил даже поздно вечером. и Я включала беззвучный режим и в полусне видела, как вспыхивает экран. Кошмарный сон, который не прекращался. Однако я не могла заставить себя отправить номер в черный список. Он до сих пор имел надо мной слишком много власти. А может, я таким образом хотела себя наказать? Трудно было поверить, что моя жизнь очень быстро вновь изменится. Ведь совсем недавно была на седьмом небе от счастья, строила планы, не сдерживала эмоций и радовалась свиданию с Джеком. Теперь в голове не умолкал неприятный голос, словно насмехаясь. Подумать только, на целый миг возомнила себя в безопасности. Забыла, кто она и откуда. Забыла, что для таких, как я, хэппи-энд невозможен. Трудно поверить, но в один миг все перевернулось с ног на голову, хотя подобное случалось со мной много раз. И неважно, насколько отчаянно я старалась оставить прошлое позади, оно снова меня настигло. Он опять нашел способ вторкнуться в мою жизнь. Как зомби, я позла на работу и вечером возвращалась в коттедж, мечтая лишь о том, чтобы каждый новый день прошел хотя бы относительно благополучно. Несмотря на мои усилия скрыть свое состояние, Фиона, похоже, заметила произошедшие перемены. Однако в клинике было так много работы, что мы не успевали поговорить. Коллега поглядывала на меня озабоченно, а я всякий раз прятала глаза. Фиона обедала с Элли. У той выдалась свободная неделя. Мне это было только на руку. Я отклоняла предложение присоединиться к ним. Через два дня я уже чувствовала себя совершенно разбитой и обессиленной, и всерьез подумывала отправить номер отца в черный список. Или сменить свой. Однако невозможно бегать от него всю жизнь. Что, если он вычислит, где я нахожусь? Что, если приедет сюда и будет еще хуже? Я знала, насколько упрямым он может быть. Особенно, когда выпьет. Бабушка с дедушкой давно прекратили с ним все контакты. Однако же он их сын. Разумеется, ему известно, где живут старики. Вдруг он к ним заявится. У бабушки слабое сердце. Перенесет ли она снова психологический террор? Утром в четверг я лежала в постели и пялилась в потолок. Будильник давно прозвенел, но я не могла заставить себя встать. Не могла посмотреть в телефон и увидеть бесчисленные пропущенные вызовы. Однако на экране высветилось лишь напоминание «Забрать из сервиса дедушкину машину». И следом веселенькие эмодзи который я поставила, наверное, тысячу лет назад. Сейчас казалось, что рожица в колпаке надо мной насмехается. Надо признать, что мне пойдет на пользу опять вернуть немного контроля над своей жизнью. Должно же получение машины из ремонта хоть чуть-чуть этому поспособствовать. Сама мысль придала мне достаточно сил, чтобы выбраться из постели. День прошел так же, как и предыдущие. Я механически выполняла работу, витая душой где-то в другом месте и не могла дождаться, когда покину клинику. Телефон вибрировал снова и снова. Уже хотелось швырнуть его в стену. В пять часов вечера я с превеликим облегчением попрощалась с Фионой и Сью и пешком двинулась в направлении мастерской. Адрес мне дала Дженнет. Как и все в этом городе, гараж Дональда находился совсем близко. Дональд стоял у входа с клиентом и помахал мне рукой уже издалека. Пока он заканчивал разговор, Я огляделась. В мастерской пахло моторным маслом, смазкой, бензином и сложенными в углу резиновыми покрышками. Очень скоро я обнаружила среди других машин свою. К моему изумлению, здесь ее даже помыли, и старая тачка заблестела. «Марли, рад снова видеть тебя!» Я повернулась на голос Дональда. Он шел ко мне, улыбаясь. «Как я понял, ты уже нашла свою красавицу?» «Получай, как новенькая!» «Мою красавицу?» Несмотря на недосып, плохое настроение и стресс, уголки моих губ тронуло подобие улыбки. Дональд сдвинул лба бейсболку. «Это и правда совершенно особенная модель». «Уж если вы так утверждаете, придется поверить. В любом случае, большое спасибо за то, что привели старушку в порядок». «Не стоит благодарности». «Не мог же я бросить тебя на произвол судьбы?» Он подмигнул. «Хотя здесь самое худшее место, чтобы потерпеть аварию». Галантным жестом он пригласил меня в свой кабинет, чтобы оформить бумаги и расплатиться. Когда я вошла, телефон в кармане снова завибрировал. По моим ощущениям, в сотый раз за день. Я сжала губы. Пульс зачистил, однако уже не от страха, а от злости. «Неужели это не прекратится?» Мои нервы больше не выдержат. Я постаралась не реагировать. Наконец формальности были улажены. Я еще раз поблагодарила Дональда и пробкой вылетела из его кабинета. Несколько минут спустя забралась в машину и вдохнула знакомый запах старой кожи и дедушкиных любимых карамелек под названием «Друг рыбака». До меня дошло, насколько мне не хватало машины. Словно кусочек родины на чужбине напоминавший, что не все там было плохо. Я посидела неподвижно на водительском месте, изучая приборную панель с древним радиоприемником, расплетшуюся обмотку руля и ветхие кожаные сиденья. Перед внутренним взором пронеслись воспоминания о поездках с бабушкой и дедушкой, как мы слушали по радио старые песни и вместе подпевали, как я высовывала голову из окна, чтобы ощутить воздушный поток, и как однажды на заднем сиденье Меня стошнило прямо в бабушкину шляпку от солнца, а она только сочувственно погладила меня по голове. На глазах невольно выступили слезы, однако я быстро смахнула их. Хотя я большей частью росла без родителей, у меня сохранились чудесные детские воспоминания. И это хорошо. Потому что для меня лучше было смотреть в гордые и лучащиеся радостью лица стариков, чем в налитые кровью глаза отца или в измученное лицо матери. Любовь бабушки с дедушкой сделала меня той, кто я есть сегодня. А лишения на жизненном пути только закалили. Я больше никогда не позволю отцу иметь над собой столько власти. Не допущу, чтобы он опять ворвался в мою жизнь как торнадо и оставил после себя черепки, а затем снова так же быстро исчез. Ведь в прошлый раз я уже недвусмысленно дала понять, что не желаю иметь с ним ничего общего. Я снова вытерла глаза и решительно завела мотор. «Какая свобода снова сесть за руль!» Я свернула на идущую вдоль берега улицу и медленно поехала по ней, опустила стекло. Ветер подхватил волосы, солнечные лучи пробились в салон и пощекотали кончик носа. Впервые за последние дни мне дышалось относительно нормально. Я глубоко втягивала в себя свежий воздух, ловила звуки, крики чаек, гудение мотора, неумолчный шум моря. Протянула руку, чтобы включить радио, и тут телефон снова завибрировал. Ладони мигом вспотели, грудь сдавила. Однако, пока паника не взяла надо мной вверх, я гневно тряхнула головой. «Нет, не допущу, чтобы он испоганил мне такой приятный мирный вечер. Пора кончать с этим дерьмом. Выскажу отцу все прямо сейчас». Слова копились во мне много лет. Теперь они неудержимо рвались на волю. Я резко вывернула руль и припарковалась на обочине. Вокруг не было ни души, никого не возмутил мой рискованный маневр. Только я, машина и бьющий по нервам виброзвонок. Дрожащими пальцами вытащила телефон из кармана. С экрана агрессивно скалился десятизначный номер. Я вскипела от ярости и не медлила больше ни секунды. Нужно разобраться совсем раз и навсегда. Жить прошлым напрасная трата времени! Повторила я вслух мудрые слова бабушки, и они придали мне сил. Я откашлялась и вдавила зеленую кнопку. Что тебе нужно, папа? Сперва на том конце линии воцарилась напряженная тишина. Моего ответа, похоже, не ожидали. Затем раздался голос, который долгие годы упорно преследовал меня в ночных кошмарах. Это ты? «Моя милая крошка!» Голос нервный, дрожащий. Ну что ж, хоть язык не заплетается. «А кто же? Ведь это ты мне звонишь?» «Как я рад слышать твой голос, детка! Несколько дней не мог до тебя дозвониться!» Я закатила глаза. «Ба! Да что ты говоришь!» Он не повелся на мой извительный тон. «А у меня новость!» и я непременно хочу это отпраздновать с тобой. Ты где? Можем увидеться». «Ни за что», — подумала я, однако взяла себя в руки. «И что за новость, папа?» и «Я завязал, крошка моя. На этот раз капитально», — произнес он с таким торжеством, что мне стало плохо. Сердце сжалось. Эти слова я слышала настолько часто, что со счета сбилась. Все происходило по одинаковой схеме. В последний раз отец бросал пить почти два года назад, и в последующей неделе мне пришлось несладко. Он, как обычно, бросался из крайности в крайность. То осыпал упреками, то заверял, что изменился, что капли в рот не возьмет, и теперь все будет по-другому. Что он хочет стать частью моей жизни. Вот только несколько дней спустя нарушил свои обещания и опять исчез с радаров. «Ты же знаешь, что я на это не куплюсь!» что всякий раз бывает одно и то же. «Ну да, согласен. Мне сложно. Мне и правда нелегко. Но я над собой работаю. Клянусь, я брошу пить навсегда, если ты дашь мне еще один шанс. Ты нужна мне, чтобы пройти через это. Я хочу, чтобы ты была в моей жизни, чтобы ты была со мной». «Стоп! Так значит, настоящий момент...» «Ты не в завязке?» На том конце линии воцарилась тишина. Я знала ответ отца заранее и переспросила лишь для того, чтобы перехватить инициативу. «Все по шаблону, как заученная песня. Одни и те же куплеты, которые всегда заканчиваются одинаковым припевом. Как же меня это достало!» Отец всегда перекладывал ответственность на меня, внушал чувство вины, принуждал делать то, что нужно ему. Поступал так, даже когда я была совсем маленькой. «Папа, я безумно рада, что ты пытаешься бросить пить, честно. Однако твое решение не должно зависеть от меня. Ты должен покончить с алкоголем самостоятельно. По-другому это не работает. Я уже тысячу раз тебе говорила». Он шумно засопел. «Но мне будет так тяжело, я совсем один. Если бы мы могли увидеться, хоть ненадолго, «Знаю, мне это поможет». «Нет». Н «Нет?» — пролепетал он ошламленно. Не привык, чтобы я давала ему отпор. Ведь я всегда обращалась с ним, как с хрустальной вазой, только бы не вернулся к старому. Обычно ему удавалось обвести меня вокруг пальца, и в конце концов именно я оказывалась той, чьи мечты и чаяния рассыпались в прах. Я тратила массу времени и сил, чтобы помогать ему. А вот теперь пришло время подумать о себе. «Выслушай меня внимательно, папа. Встретиться мы не сможем. Я не в Торонто. И очень хочу, чтобы ты прекратил попытки со мной связаться. Предупреждаю в последний раз. Я больше так не могу. Не желаю, чтобы ты присутствовал в моей жизни». Ну вот и все. Сказанного не воротишь. Я ощутила невероятное облегчение, хотя дрожала всем телом. «Но я...» «Часть твоей жизни. Хочешь ты этого? Или нет?» «Я твой отец», — промямлил он. Потом внезапно рассверепел. «Во всем виновата твоя мать! Если бы она не... Если бы она не ушла, все было бы иначе!» Мне казалось, я сейчас взорвусь. Он редко упоминал ее. Ребенком я умоляла отца, пыталась побольше разузнать о матери. А теперь он использует ее как отмазку? Вцепился, будто в последнюю соломинку, чтобы подкрепить доводами свою безгрешность и опять переложить вину на других? «Хватит!» — завопила я. «Не смей впутывать сюда маму! Всему, что произошло, ты обязан только себе! Ты выпивал задолго до маминого ухода! Ты не можешь себе представить, в каком аду жили мы с мамой! Сейчас я приняла самостоятельное решение вычеркнуть тебя из жизни!» ведь я давала тебе много шансов, старалась, хотела, чтобы мы были одной семьей, а ты насквозь токсичен, ты всегда отравлял меня изнутри. Это нельзя списать только на алкоголь». Я поспешно перевела дух и продолжила, не давая ему возможности возразить. «Все кончено, папа. Сейчас я нахожусь там, где впервые в жизни чувствую себя действительно счастливой. И ты не разрушишь мое счастье. Ты только и делал, что внушал мне, будто нуждаешься в дочери» манипулировал мной, использовал меня, взвалил на маленькую девочку непомерную ношу, не говоря уж о том, что сделал с мамой. Ты долго меня удерживал, но все в прошлом. Наконец, я готова стать свободной, жить своей жизнью, и в этой жизни тебе нет места. Я сглотнула и окончательно подвела черту подсказанным. Однако нервная энергия била из меня ключом и заставляла продолжать. «Надеюсь, когда-нибудь тебе удастся завязать с алкоголем окончательно. Однако я не желаю в этом участвовать. Не звони мне больше никогда и оставь в покое бабушку с дедушкой. Прощай, папа». Я завершила вызов и швырнула телефон на пассажирское сиденье. Сердце билось так, что грозило проломить грудную клетку. Рука болела, настолько сильно я сжимала телефон. Горло соднило от крика. «Я справилась. Я это сделала!» Наконец избавилась от токсичных отношений, которые до сих пор определяли мою жизнь. Чувство освобождения накатило гигантской волной, из груди вырвались громкие рыдания. Я закрыла лицо руками и дала волю слезам. Я проплакала долго, пока не ощутила, что слез больше не осталось. Чувствовала себя опустошенной и выгоревшей, словно пробежала марафон. Эйфория, охватившая меня после телефонного разговора, схлынула я снова дрожала всем телом. Несмотря на странное ощущение свободы и легкости, требовалось время, чтобы переварить случившееся. Никогда в жизни мне еще не приходилось разом расходовать столько энергии, потому я осталась совсем без сил и потеряла ориентацию. И кроме того, понимала, что это лишь начало. Нужно работать над собой, чтобы не свернуть с пути и, наконец, стать действительно свободной. Если отец, несмотря ни на что, опять вздумает контактировать со мной, я должна встретить его во всеоружии и оставаться непоколебимой. Уже сейчас я мучилась укорами совести. Ну вот опять. Нельзя позволить себе проиграть. Нечего и думать возвращаться в коттедж в таком состоянии. От одной этой мысли все во мне восстало. Настоятельно требовалось побыть одной, успокоиться, собраться с мыслями. Может, покататься немного вокруг города или выйти, подышать воздухом? Взгляд упал на дорожный указатель неподалеку от границы пляжа Министерс Айленд, один километр. Остров Джека! Я вспомнила, что он отделен от суши и попасть туда можно лишь во время отлива. Идеальное место, чтобы собрать себя по частям. Надеюсь, мне повезет, и сейчас уровень воды опустился достаточно низко, чтобы проехать. Я достала из бардачка носовой платок и высморкалась. Затем взглянула в зеркало заднего вида. Глаза красные, лицо измученное. И все же я нашла силы одарить свое отражение улыбкой, слабой, но гордой. Начало положено. Я повернула ключ зажигания, вдавила педаль газа и оставила прошлое позади. Очень скоро я свернула на песчаную насыпь, ведущую к острову. Во время прилива она, вероятно, полностью скрывалась под водой, однако сейчас и слева, и справа простиралась мелководье. А вот чем дальше, тем глубже. Море было неспокойно, волны вздымались все выше, однако до меня они достать не могли. Дорога на остров представляла собой нечто потрясающее. Песчаная отмель в виде длинной извивающейся ленты, а по обе стороны вода. Невозможно поверить, но я ехала прямо по дну моря. Среди песка и мелких камешков поблескивали отдельные лужицы. Неяркое солнце едва пробивалось сквозь завесу облаков с каждой минутой все более плотную. Я сбавила скорость, стараясь объезжать самые глубокие лужи и все равно довольно быстро добралась до острова. Справа на обочине стояла небольшая будка. Наверное, обычно там дежурил охранник, Однако сейчас будка пустовала. На стене висел прайс-лист на посещение острова. Я немного подождала, пока кто-нибудь появится, но вокруг не было ни души. Это меня удивило. Дженнет описывала остров как часто посещаемый туристический объект. Я пожала плечами и поехала дальше. Не для того ли стремилась сюда, чтобы побыть одной. Поросший густым лесом, остров встретил меня покоем и идиллией. Вместо того, чтобы следовать указателям, которые направляли гостей к усадьбе Ковенховен, я выбрала дорогу через Луг. Судя по всему, там ездили редко. Дорога вела прямо в лес. Среди стволов хвойных деревьев сразу почувствовала себя в безопасности. Стекло было по-прежнему опущено, и я слышала, как шины шуршат по неровному грунтовому покрытию. В остальном тишину нарушало только щебетание птиц. Я остановилась на обочине и вышла из машины, забыв брошенный на сиденье телефон. Ветер крепчал, пришлось запахнуть джинсовую куртку плотнее. Солнце совсем скрылось, и глаза не сразу привыкли к полумраку между деревьями. Я внимательно осмотрелась, стараясь зафиксировать в голове приметные деревья и кусты возле машины, чтобы потом найти это место. Затем быстрым шагом углубилась в лес. Под ногами пружинили сосновые иглы. В ноздри ударил запах сырого мха, смолы и еловых шишек. Над головой шумели вершины деревьев, с моря дул ветер с привкусом соли. Робкая улыбка тронула мои губы. Прогулка по такому приветливому зеленому миру — именно то, что нужно сейчас. Здесь я буду наедине с собой и своими мыслями. Настало время, наконец, отпустить себя.